Глава 3. Самый облик отеля навевал мысли о сиянии Стивена Кинга. Не то чтобы он имел сходство с отелем из фильма, но погруженное в сумерки причудливое сооружение таило в себе нечто отталкивающее, неприютное, и ей вдруг охватило желание поскорее развернуться на снегоступах и убраться отсюда как можно скорее и дальше. Обшитый темными, почти черными досками, отель выглядел так, словно строители сколотили вместе несколько небольших строений, пренебрегая всякими законами симметрии. Деревья, небольшими группами росшие вокруг, были явно высажены человеком, поскольку не могли вырасти так равномерно по случайности. Ени с трудом представляла, сколько комнат могло быть в этом конгломерате зданий. Но их было определенно больше, чем она ожидала из описания. Теперь она понимала, почему в рекламном буклете имелись фотографии лишь внутреннего убранства. «Вот и наш отель!» Громким голосом, чтобы перекрыть нарастающий ропот вокруг него, объявил Ника. «Будущий Mountain Paradise! Даже не спрашивайте меня, почему отель посреди немецких Альп получил английское название». — Если вас обревают те же чувства, что и меня две недели назад во время пробной экскурсии, то вам, наверное, хочется бежать без оглядки. — Глупости! Все как надо! — воскликнул Давид. — Ждешь себе рай в горах, а тут такая рухлить Юмор в моем стиле! — Кто здесь обитает? Снежный человек? Ника, воздержавшись от комментариев, продолжал. — Но могу заверить вас! Вы будете приятно удивлены, когда увидите интерьер отеля или, по крайней мере, отреставрированную часть, где мы и разместимся. Отель был построен в начале прошлого века и, как нетрудно заметить, с течением лет постоянно расширялся. Прежде он служил базой для скалолазов и альпинистов, отсюда они начинали свои маршруты. Примерно два года назад прежний владелец его закрыл и некоторое время отель пустовал. Недавно его выкупил инвестор и приступил к полной реновации. Если я все правильно понял, это будет курортный комплекс класса «Люкс», вдали от стресса и суеты. Руководство «Трайпл Джорни случайно обратило на него внимание и сразу стало ясно, что это оптимальное место, чтобы протестировать нашу детокс-программу. Если наш тур пройдет столь успешно, как мы все ожидаем, Наше руководство рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с владельцами отеля. Он широким жестом обвел горы вокруг. Здесь не ловит телефон, нет интернета, вообще ничего. Лишь абсолютное спокойствие. — А если что-нибудь произойдет? — спросил Матес. Да, — поддержала его жена. — Что, если кому-то потребуется врач? Ника кивнул. На этот случай есть рация, с помощью которой можно вызвать службу спасения. При всей уединенности мы не совсем отрезаны от мира. Но я уже довольно вам рассказал. Давайте спускаться, и вы сами убедитесь, что первое впечатление обманчиво, и мы проведем ближайшие пять дней среди роскоши». Переговариваясь в полголоса и в смешанных чувствах, что явно читалось по некоторым лицам, люди стали спускаться к отелю. Двери располагались за деревьями, так что их не было видно с высоты склона. При этом стоило лишь взглянуть на входную группу, и впечатление об отеле менялось кардинально. Как нетрудно было догадаться, вход принадлежал к обновленной части. Йоханнес шел впереди остальных, и когда он оказался примерно в двух метрах от дверей, широкие стеклянные элементы с тихим шелестом разъехались в стороны, пуская гостей в просторный, отделанный светлым мрамором вестибюль. Стойка регистрации длиной в десяток метров была также отделана мрамором. От скрытого в столешнице источника по поверхности растекался синеватый свет. По всей вероятности, средств при реставрации не экономили, и инвестор, кем бы он ни был, не ведал проблем с деньгами. «Ух ты!» Воскликнула Анна так громко, что пока еще голые стены отозвались эхом. Ника был прав. Такого я определенно не ожидала. Это просто восхитительно. Все по моему вкусу, заявил Давид. Вернусь сюда, когда все будет готово. Впервые за все время он снял очки и повернулся вокруг собственной оси. Я не обратила внимания что глаза у него темно-синие. Остальные члены группы испытали не меньший восторг. «Мои дорогие!» — начал Йоханнес, конечно же, хлопнув в ладоши, и этот хлопок хлестким эхом отлетел от мраморных стен. «Как видите, отель будет просто загляденье, и нам страшно повезло, что мы можем все здесь испробовать, скажем так, в сыром виде». Хотя сейчас ремонтные работы приостановлены, так как фирма, выполнявшая проект, объявила о своем банкротстве, а новый подрядчик пока не назначен. Так что весь комплекс целиком в нашем распоряжении. Послышался чей-то шепот. Ени перевела взгляд с Йоханнеса на двух мужчин, вошедших в вестибюль, из коридора. Они встали в нескольких шагах от группы и молча уставились на Йоханнеса. Старшему из них было по меньшей мере 60. В темных, еще густых волосах почти не проступала седина, и это создавало странный контраст с глубокими морщинами, избороздившими его лоб и лицо. Округлый живот выпирал под синим комбинезоном, словно пытался прорвать его. Напарник был заметно моложе, лет сорока или около того. Такой же синий комбинезон Висел на нем, как на проволочной вешалке. Глядя на его худое и скуластое лицо, Ени невольно сравнила мужчину с хорьком. Он рассматривал каждого из них по отдельности, и было в его глазах что-то хитрое. А — -а -а! воскликнул Йоханнес. Ени чувствовала, как это нелепо, и все же отметила, что он забыл хлопнуть в ладоши. — Вы как по команде! Когда я сказал, что отель целиком в нашем распоряжении, то немного слукарил, потому что есть еще эти судари, здешние смотрители, или, если быть точным, смотрители бывшего отеля. Хорст скоро выйдет на заслуженную пенсию, и за будущим комплексом будет надзирать только Тима. «Тима — этот хорек», — подумала Ени и в следующий миг устыдилась этой мысли. Корст коротко кивнул, при этом лицо его оставалось неподвижным. Тима, в свою очередь, скривил губы в ухмылке и обронил «Привет!». Ени усмотрела в ней изрядную долю подлости. «В общем, если у вас возникнут какие-то проблемы, можете смело довериться им. Они знают этот отель как свои пять пальцев. Ени не испытывала никакого желания доверяться этим людям, в особенности Тима. «Есть проблема!» — подал голос Давид. «У меня телефон не работает!» Очевидно, кое-кто разделял его чувство юмора. Послышались сдавленные смешки. Но смотрители, по всей видимости, не нашли в этом ничего смешного. Они молча развернулись и ушли тем же коридором, При этом Хорст покачал головой. Элен сейчас покажет ваши комнаты», — Йоханнес вновь завладел их вниманием. «Они все без исключения обновлены, и вы первые, кто в них поселится». «А что насчет еды?» — спросил Флориан. «Здесь и повара есть? Должен признаться, я уже заметно проголодался». Йоханнес улыбнулся. «О наших гастрономических потребностях тоже позаботиться. Но не повара, а Элен и Ника. Если кто-то захочет помочь им на кухне, всегда пожалуйста. Не считая смотрителей, мы совершенно одни в отеле. Но я уверен, у нас не возникнет проблем». «Хм, мне вот еще что интересно», — перебил его Давид. «Что насчет обслуживания?» Я имею в виду уборку, смену белья и все такое. Такой вопрос явно застал Йоханнеса врасплох, и было видно, что Давид понемногу начинает раздражать его. В описании было указано, что мы проведем эти дни в отеле, который проходит реновацию и официально еще не заработал. Поэтому здесь нет персонала, который предоставлял бы нам привычные услуги. Всем этим ты сможешь воспользоваться, если вернешься сюда, когда отель будет открыт. Для нас в каждом номере оставили по два комплекта полотенец. На четыре ночи этого должно хватить, и постели придется застилать самим. Давид лишь пожал плечами и ответил. — Все ясно. Я только хотел уточнить. — Отлично. Если это мы прояснили, остается еще такой момент. Некоторые части отеля отгорожены, и я прошу вас не заходить туда. Это, помимо прочего, вопрос безопасности. Повсюду идут ремонтные работы, и риск получить травму довольно высок. Если с вами что-нибудь стрясется, страховка этого не покроет. Так что держитесь подальше от таких мест. Ну, а теперь можете занимать свои комнаты. Все они расположены в центральной части здания. Встречаемся через час на этом же месте, а пока можно отдохнуть с дороги и привести себя в порядок. Комнаты располагались на втором этаже, куда вела широкая изогнутая лестница в дальней части вестибюля. Ей не расположилась в номере по соседству с Эллен и Матесом и Аникой. На вопрос, почему ее не поселили рядом с коллегами, Эллен пояснила что при распределении организаторы постарались смешать группу, чтобы все могли получше познакомиться. Я не сомневалась, что расположенные по соседству номера способствуют сближению, но не стала возражать. Номер площадью примерно в 30 квадратных метров. Из панорамного окна открывался вид на ближайший утес, и все выглядело как на широкоформатном рисунке. В обстановке... Хоть и современный, с преобладанием кожи и светлого дерева, ощущался некий шарм горного жилища. У себя в квартире Енни никогда не застелила бы полы темно-синим ковролином, но здесь это казалось вполне уместным. В ванной комнате, довольно просторной, помещались душевая кабина и ванна, а стены, как и в вестибюле, были отделаны светлым мрамором. Ени вынула вещи из рюкзака и стала складывать в шкаф. У нее не было сомнений в том, что в эти несколько дней она сможет чувствовать себя как дома, по крайней мере, у себя в номере. Она прислушалась к собственным ощущениям. Не лучше ли, если б Ханнес был сейчас рядом? Потом ей вспомнилась его реакция, когда она рассказывала ему, как представитель «Трайпл о Джорни», предложил ее шефу, Петеру Фуксу, отправить четверых своих программистов в этот тур без интернета и телефонов, причем за смешную плату. — С чего они так дешево просят? — спросил тогда Ханес. И главное, с какой стати ты хочешь ввязываться в это? Я не объяснила ему, что такие люди, как они, с утра до вечера занятые разработкой программного обеспечения, являются идеальными клиентами, чтобы протестировать на себе идею цифровой детоксикации. И это, по ее мнению, отвечает на оба его вопроса. «Я бы точно пронес туда телефон», — возразил Ханес. «А если там нет сети, то не задержался бы даже на час».